Принятие символа за реальную действительность привело человечество к его богам, то есть к реальности мысли, сделавшей человека господином земли. Благоговение. Это понимал и Шиллер: есть движение либидо вспять, по направлению к первобытному и погружение в источник всех начал. Из этого возникает символ как образ начинающегося прогрессивного движения, как объединяющий ток всех бессознательных факторов, живой образ, как его называет Шиллер, образ божества, как показывает история. И вряд ли случайно наш автор избрал для примера именно образ Юноны Людовизи. Из Треножника матерей Гёте извлекает возносящиеся божественные образы Париса и Елены. С одной стороны, символ обновлённых, вновь юных родителей, с другой стороны, символ внутреннего объединительного процесса, которого Фауст страстно желает и ищет для себя в качестве высшего внутреннего примирения. Это показывает следующая сцена, и это же наглядно вытекает из дальнейшего развития второй части. Пример Фауста прямо показывает нам, что видение символа даёт указание на дальнейший путь жизни, привлекает либидо к ещё далёкой цели, которая однако с этого момента неугасимо действует в человеке, так что вся его жизнь, разгоревшись как пламя, неустанно стремится вперёд по направлению к дальним целям. В этом и заключается специфическое значение символа как силы, возбуждающей жизнь. В этом и заключается ценность и смысл религиозного символа. Понятно, что я разумею, при этом не символы догматически закоснелые и мертвые, а символы, возникающие из недр творческого, бессознательного, присущего живому человеку. Отрицать огромное значение таких символов может, собственно говоря, лишь тот, кто считает началом мировой истории сегодняшний день. Казалось бы, что излишне говорить о значении символов, на самом же деле это, увы, не так, ибо дух нашего времени таков, что он мнит себя стоящим даже выше собственной психологии. Морально-гигиеническая точка зрения нашего времени такова, что она хочет знать о каждой отдельной вещи, вредна она или полезна, правильно или неправильно. Настоящая же психология не может заниматься этим, она одовольствуется познанием того, каковы вещи сами по себе. Образование символов, вытекающих из состояния благоговения, является одним из тех религиозных коллективных феноменов, которые не связаны с индивидуальной способностью человека. Поэтому мы имеем полное право предполагать и тут возможность расширения обсуждаемых точек зрения и возможность применения их к человеку вообще. Думаю, что этим я в достаточной степени показал хотя бы теоретическую возможность точек зрения Шиллера в применении к общей психологии человека. Для полноты и ясности мне хотелось бы прибавить, что меня уже издавна занимает вопрос об отношении сознания и сознательного жизнеуправления к символу. Занимаясь этим вопросом, я пришёл к заключению, что в виду большого значения символа как представителя бессознательного, его нельзя оценивать слишком низко. Ведь во время лечения нервнобольных нам ежедневно на опыте приходится убеждаться, сколь велико практическое значение бессознательных интерференций. Чем сильнее диссоциация сознательной установки от индивидуальных и коллективных содержаний бессознательного, тем более вредные и даже опасные задержки или усиления вызывает бессознательное в содержаниях сознания из практических соображений приходится стало быть признать за символом немалое значение но раз мы признаём за символом это значение всё равно малое или большое символ тем самым уже получает природу сознательного мотива это значит что он воспринимается сознанием и что бессознательно оккупированная либидо получает возможность развернуться в ведении сознательной жизни. Мне думается, что таким путем мы достигаем существенного преимущества в практическом отношении, а именно мы достигаем содействия бессознательного, его слияния с сознательной психической работой и, следовательно, исключения тормозящих влияний бессознательного.